Глава 390. Юнь Цуэ. Тянь. Услышав эти два слова, Ван Линь внезапно застыл, но сейчас у него не было времени на раздумья, так как он чувствовал, как духовная сила внутри него постоянно возрастает. Безграничная духовная сила бешеным вихрем передавалась от десяти золотых душ, и их стремительные лучи устремлялись прямо внутрь Ван Линя, растекаясь, рыча, в случайном порядке по его меридианам. Ван Лень чувствовал тепло по всему телу. Все его поры в этот момент были открыты, и через них тонкими струйками быстро просачивался гнойный воздух. Всплески внеземного чувства то и дело окутывали его тело. Он чувствовал себя далеким от мирской суеты и находился в полном блаженстве. Спустя некоторое время Ван Лень почувствовал, что его тело насытилось духовной силой и больше не могло поглощать ее. Его культивации и домен пока оставались на средней стадии формирования души. Мгновением позже духовная сила прорвала барьер средней стадии и перешла на последнюю стадию формирования души с мощной божественной способностью. Что касается Ванлиния, сила его домена многократно усилилась по сравнению с тем, что было, когда он сражался с доменом Красной Бабочки на поздней стадии. Сейчас его понимание своего домена не повысилось, он не улучшился, но из-за огромного роста духовной силы мощь его домена также стала ужасающей. Если бы он сейчас встретился с Красной Бабочкой снова, то битва была бы в несколько раз легче. В его глазах красная бабочка была теперь не в состоянии хоть как-то угрожать ему. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Он глянул на темно золотые души вокруг и немного задумался. дунь -тянь посмотрел на Ван Линя, затем усмехнулся и с улыбкой произнес: «Ну что, мой маленький друг, это третий подарок. Ты уже достаточно поглотил?» Некоторое время спустя Ван Линь понял, что эти три подарка первостарейшны были не так просты, И теперь, когда он получил их, отказаться он не может, поэтому он и не стал. И раз уж Ванолинь такой человек, то если он решил кому-то помочь, то обязательно сделает все от него зависящее, даже если потеря от этой помощи превысит по объему его подарок. Старший, как я могу перестать? Я только начал поглощать. Ванолинь спокойно посмотрел на первого стареюшного Дунтяня. Точно, мой маленький друг за неё сегодня не поскуплюсь на мой третий подарок. Сказал Дунтянь прямолинейный и засмеялся. Ванлин кивнул и закрыл глаза. Этот малец уже насытился духовной силой, даже если он попытается поглотить еще, то просто не сможет. Дунтянь не знал, зачем Ван Линь закрыл глаза, но у него было плохое предчувствие. Основное тело поглощай! С закрытыми глазами позвал Ван Линь глубоко внутри себя. Этот призыв прошел через огромное расстояние. преодолел границы стран и дошел до горной долины внутри страны Чу, недалеко от Руин Бессмертных, но не остановился, а погрузился вниз в толщу земных пластов и достиг основного тела Ван Линя. Оно тут же открыло глаза. Лоб основного тела Ван Линя тут же замерцал с двумя пурпурными звездами. Это мерцание не останавливалось. Наконец эти звездочки начали двигаться. Основное тело и аватара в действительности уже не были основным и побочным, Можно было сказать, что аватар это ванлинь, как основное тело, которое тоже было ванлинем, но только сливаясь вместе, они образовывали настоящего истинного ванлиня. Именно из-за этой странной связи, когда аватар ванлиня потерял свою культивацию после разрушенного изначального духа, основное тело также было серьезно ранено, и в этот момент через эту странную связь безграничная духовная сила, бешено поглощаемая аватаром ванлинем, полностью передавалась основному телу. Скорость поглощения основного тела невозможно было сравнить со скоростью поглощения Аватара. Она была чудовищной и превышала ее в несколько раз. В конце концов, его развитие было построено на использовании второй секретной техники древнего бога. Поглощение духовной силы для него было основой жизни. Десять тёмно-золотых душ вокруг Аватара в Аналине в этот момент вздрогнули. Они были поражены огромной всасывающей силой, распространяющейся из глубин тела в Анолине. Десять золотых лучей света внезапно утолщились. увеличившись несколько раз, и погнали по себе гигантский всплеск духовной силы. Такая трансформация заставила 10 душ, первоначально самостоятельно вливающих духовную силу в каналы, оказаться подчиненными огромной всасывающей силе Ван Линьи, но больше всего был поражен Дунтянь, он, не отрываясь, смотрел на то, что происходило перед ним. На его лице мышца у глаза вдруг дёрнулась пару раз, и само оно приобрело выражение сильной боли. 10 вдохов. Всего за 10 вдохов половина духовной силы 10 темно золотых душ была втянута чудовищным всасыванием. Выражение лица дунь стало безобразным. Он хотел прекратить это, но после своих отважных слов не мог это сделать и только мрачно вздохнул. Мгновение назад он понял, что это аватар за Дзеню, а сейчас он поглощает духовную силу сам. Основное же тело в стране Чу испускало богатую духовную энергию. Слабый кристаллический свет медленно появлялся из его тела. и формировал нити паутины, которые охватывали все его тело. Спустя некоторое время на его месте возник огромный кристаллический кокон. Основное тело сидело, скрестив ноги внутри этого нефритового кокона, а на его лбу медленно проявлялась в реальности еще одна звезда. Ванлин никогда не был неутомимо жадным. В этот момент он открыл глаза и остановил поглощение. Дунь-тянь успокоился, правый он поспешно махнул трехметровым флагом, и десять тёмно-золотых душ мгновенно погрузились в флаг, исчезнув, будто их и не было. Дунтянь насильно выдавила себе улыбку и, посмотрев на Ван Линя, покачал головой и сказал «Маленький друг Дзенню в самом деле не знает манер». Взгляд Ван Линя был ясен. Он встал, чувствуя в своем теле огромную духовную силу. Повернув голову в сторону снежной страны, в его взгляде появился холод. Характер Ван Линя был очень серьёзен, Пока никто его не трогает, он тоже никого не тронет. Но если кто-то взял на себя такую инициативу, то Ван Линь вернёт ему все в тысячекратном размере. Он был из тех, кто постоянно ищет мести. Ли Юньфэн. Фэн. Во взгляде Ван Линю загорелся холодный огонь, он посмотрел на Дунь обхватил одним кулаком другой и почтительно произнёс. «Огромное спасибо старшему за этот подарка. Если младший должен что-то сделать, то он приложит все силы, чтобы достичь этого». Зная характер Ван Линя и услышав его слова, Дунтянь был сильно тронут. Он слегка улыбнулся, и все его прежние чувства испарились, как слабый дымок в воздухе. Он сразу понял, что Ван Линь человек слова. заню мой младший друг, этот старик передал тебе эти три подарка. У меня огромные планы. Если ты не вернешься в мою стекту очищения души, я направлюсь на твои поиски». Ван Алинь посмотрел на Дунь и с улыбкой сказал. Недавно младший услышал слух, что он убил одного из культиваторов в стадии формирования души секта «Очущение души». Старший может объяснить, зачем он понадобился?» Дуньтень покачал головой и с улыбкой произнес: «Это было все для обмана ушей и глаз учеников. Если бы первый старейшина безо всяких причин взял человека со стороны и одарил его подарками, это привлекло бы много внимания, а так я посеял страх и благоговение в их сердцах». «Этого было достаточно, чтобы люди не проявили слишком много внимания к нашему вопросу». Глаза Ваналине замерцали. Такую осторожность, с которой старик все продумал, было невозможно оценить. Дунь-Тянь посмотрел на Ванолине. В его глазах было удовлетворение. Спустя некоторое время он глубоко вздохнул и медленно сказал. неё, маленький друг, ты знаешь, что бесчисленное количество лет назад страна Судзаку подмяла под себя всю планету Судзаку, захватив на ней власть». «Сейчас на всей планете осталось меньше десяти стран с пятым рангом культивации». Не дожидаясь ответа Ван Линни, с беспомощным выражением лица он сказал, «В прошлом предки страны Судзаку прибыли на планету Судзаку, всего они состояли из шести сект, затем ученики из этих шести сект распространились по всей планете Судзаку и осели в каждой секте большой или маленькой в каждой стране истинной культивации. В то же время шесть сект добились больших успехов, Их основные ученики собрались и создали страну, получившую пятый ранг культивации. Тогда стран с пятым рангом культивации было всего шесть, шестой и последняя была моя стекта очищения души. Ван Линь оставался спокойным и невозмутимым. Дунь посмотрел в небо и безразлично произнес: Ситуация изменилась, годы пролетели как вспышка, бесчисленное количество лет, каждый раз, когда страна пятого ранга культивации достигала предела и была готова перейти грань, «За одно ночь она возвращалась в первоначальную форму. Страна Содзаку не позволяла на планете Содзаку родиться второй стране шестого ранга культивации. За всю историю многочисленных лет моя секта очищения души имела три возможности достичь шестого ранга, но каждый раз она была разрушена. Теперь граница давно утеряна, и единственное, что нам остается, это бессмысленное существование». Ван Ринь молчал. «Становление страной шестого ранга культивации — это моя мечта». как первостарейшный сект очищения души, мечта всех прошлых людей до меня. Просто невероятное количество лет назад, когда планета Содзаку даже не существовала, на ней не было ни одного культиватора. Страны Содзаку не было, было только четыре святых основателя страны пятого ранга культивации, их домом были шесть сект, которые трудились как одна большая, они, преодолевая сильнейшие трудности, внезапно успешно стали страной шестого ранга культивации, И только тогда четыре святых основателя получили в дар планету Судзаку от альянса истинной культивации. В прошлом в моей секте очищения души было три культиватора в стадии поиска Вознесения. Остальные пять сект тоже имели несколько культиваторов. Тогда мощь страны Судзаку была за пределами наших возможностей. Какая жалость, что после прибытия на планету Судзаку странных культиваторов они обнаружили, что на нашей пустой земле силы их расы, использующие какие-то руны, многократно возрастала. После длинной череды убийств, бесчисленных лет битв и войн, моя секта очищения души наконец успешно создала великий флаг миллиарда душ. Но, несмотря на победу, планета Судзаку была сильно повреждена, сила страны Судзаку упала до невообразимого уровня, и с культиваторов в стадии поиска Вознесения многие пали. Именно поэтому, после того, как шесть сект сформировали страну пятого ранга культивации, страну Судзаку, первые Судзаку учредил горы Судзаку, как центральный орган управления планеты Судзако. После этого это стало кошмаром для всех стран пятого ранга культивации. По поручениям Судзако, страна Судзако препятствовала другим сектам и странам повышению до шестого ранга. Все только из-за того, что она сама еще не восстановилась от последствий той войны. Сейчас страна Судзако имеет только четырех культиваторов на стадии поиска Вознесения. Вот насколько она сейчас слаба. Она боится возможности изменения стран культивации пятого ранга от гостя до хозяина. Она боится потерять свою планету Судзако. Ван Линь немного помолчал, а затем сказал. «Старший, все, что вы рассказали, как это связано с младшим, я только на стадии формирования души». Дунь -тянь пристально посмотрел на Ван и, медленно, четко проговаривая каждое слово, сказал. «Связь есть!» Ха, Ван Линь посмотрел на дунь -тяня. «Ты, дитя, был выбран Юнь Цуи четвёртым преемником Содзако. Медленно сказал Дун Тянь. «Юнь Цуи?» Ван Линь нахмурился. Дун Тянь развернул руку. Тут же в ней появилась куча вырезанных фигурок. Каждый из них был ногой юноша с пронзительным и свирепым взглядом. «Это он!» Ван Линь вздрогнул. Его лицо приняло причудливое выражение. Эти фигурки он передал тому неряшливому старику в соломенной шляпе, Еще тогда ему показалось, что культивация старика была подобна богу. Теперь он наконец нашел ответ: Это Йоньцу, мой младший собрат-культиватор. Дунтянь посмотрел на вырезанную фигурку и вздохнул. Эту фигурку вырезал ты. Внешность Йонцу передана довольно реалистично. Вы дали мне эти три подарка из-за него. Вражение лица Ван Леню стало еще причудливой. Частично. Дунтянь посмотрел в небо. А в его глазах горел странный свет.